Потом, когда мы прибыли в Сент-Тропе, я оказалась в бессознательном состоянии. Кажется, он все время меня целовал. А потом отнес в каюту и оставил там, ничем не прикрыв. Просто раздел и бросил. Какая свинья! Выходит, что я ему была нужна и в Сент-Тропе, именно в этом наряде? Интересно, кому он принадлежал? Я ничего об этом не знаю. Выходит, он меня все время обманывал? На следующее утро он вызвал Джеффа и уехал на вокзал. Потом приехал Цирил и сообщил, что Александру попал в больницу. Им было важно, чтобы меня на яхте не было. Я собрала вещи и уехала, а ночью меня уже ждали Цирил и Джефф, чтобы убить. Все сходится. Получается, что я сыграла свою роль и теперь уже не была ему нужна. Как мне было обидно. Получается, что меня использовали как последнюю идиотку. И теперь для завершения спектакля меня нужно убить. Конечно, я могу уехать, улететь первым рейсом в Москву, а вещи мне отель потом вышлет. В Москве они меня не станут искать. Или лучше пойти в полицию. Хотя что я могу рассказать? Сказку про то, как я каталась на яхте? Или как там напилась? У меня нет никаких доказательств, только смутные подозрения. У меня ничего нет, кроме моей одежды, которая была на яхте. Я, кажется, принесла ее в отель, чтобы отстирать пятно от апельсинового сока на рубашке. У меня нет доказательств. Я вообще не знаю, зачем я могла понадобиться этой странной троице. Может, Александр вообще не тот, за кого себя выдает? Хотя у него дорогая машина, шикарная яхта и куча денег. Но зачем ему меня убивать? Четвертую порцию кофе я заказывать не буду. Нужно спокойно посидеть и поразмышлять. Что мне делать? Конечно, я хочу отомстить этому негодяю. Конечно, я хочу расстроить его планы. Но я должна знать, что ему нужно, и зачем ему была нужна именно я. Как же мне действовать? В этот момент у человека за соседним столом зазвонил телефон, и я невольно вздрогнула. Телефон. Когда раздался звонок на яхту, он забрал аппарат, не разрешив мне разговаривать. Я видела, что он нервничает. Он буквально ворвался в рубку и выхватил аппарат. Значит, он боялся, что я могу что-то узнать или поговорить с человеком, с которым не должна была говорить. От напряжения у меня заболела голова. 3443. Номер я помнила наизусть. Он был похож на наш московский. И первые четыре цифры мне они еще показались смешными. Целая половина. 4422. Точно. Я запомнила номер. От неожиданности я поднялась, потом села, потом снова встала и подошла к официанту. У вас есть телефон? — спросила я. — Мне нужно срочно позвонить. — Конечно, мадам, — улыбнулся молодой человек. — Номер нашего телефона — 93-34-28-80. Я дам вам нашу карточку. — Нет, вы меня не поняли. Мне нужен телефон, чтобы позвонить. — Телефон рядом со стойкой, — показал мне официант. Я пошла к стойке и быстро набрала нужный номер. Оператор сообщил, что я не набрала первые две цифры — Я совсем потеряла голову, ведь во Франции, когда звонишь по местному аппарату, нужно набирать еще две первые цифры. Я набрала десять цифр, и мне ответил женский голос. «Алло, я вас слушаю». «Здравствуйте». Я вдруг подумала, что не знаю, о чем говорить. А если это женщина, невеста Александра или подружка Цирила, то что мне ей сказать? «Говорите», — потребовала женщина. «Извините». Я должна была с чего-то начать. — Это говорит знакомая Александра Куаца. Вы знаете такого человека? — Конечно, знаю. А кто это говорит? — Его знакомая. От волнения у меня дрожала рука. Если я опять ошибусь, то следующего шанса у меня не будет. Дело в том, что я вчера была на яхте сеньор Александра. — Кто вы такая? Зачем вы мне звоните? Я не знаю никаких знакомых, Алессандро, нервно сказала женщина, судя по голосу, достаточно молодая. Вчера ночью я ночевала на его яхте, вдруг разозлилась я, и вы звонили к нам на яхту поздно вечером. Я хотела поговорить с вами, но если вы не хотите... Я уже хотела положить трубку, но вдруг услышала. Подождите, вы его знакомая? Да. Близкая знакомая? Не очень, с горечью ответила я. А почему вы знаете, что вчера вечером я ему звонила, он ведь мне не ответил? Я не звонила ему, я звонила совсем другому человеку. — Я стояла рядом и видела ваш номер. Он высветился на аппарате, но он не стал вам отвечать. — Кто вы такая? — снова нервно спросила меня незнакомка. — Но я же вам сказала. У меня больше не было сил разговаривать с этой дамочкой. Напрасно я ей позвонила. — Я знакомая, Александро.